Барбара долго смотрела в большое, мягкое, пушистое от пудры лицо фрау фон Герцвельд и увидела, что черты ее стали резче, определенней. По ним можно было судить о внутренней борьбе, о душевных переживаниях, сильных и горьких, которые в этом году выпали им всем на долю. В первой неделе эмиграции Гетда встретила своего мужа, давным-давно с ней расставшегося. Может быть, она связывала с этой встречей какие-то надежды? Выяснилось, что у мужа ее в Москве была связь с одной девушкой. Что ж, вполне естественно. Гетда была достаточно разумна, она все понимала. Все же это сообщение задело ее и рассеяло ее надежды. Да она и сама-то себе в них не вполне признавалась. А Хендрик? Думала ли она о нем? Однажды, лишь один единственный раз, она упомянула это имя в разговоре с Барбарой. «Хорошо ли ему?» Спросила она тихо. Это было ночью поздно, они долго работали вместе. Как ему тамошняя жизнь? Доволен ли он своей новой славой? О ком ты? Спросила Барбара, не глядя. Фрау фон Герцвельд покраснела, попыталась иронически улыбнуться. Как о ком? О твоем бывшем супруге? Барбара сказала тихо. А он жив? Я даже не знала, что он еще существует. Я не люблю призраков, прошедшего, и менее всего таких сомнительных, как это привидение. И больше они ни разу о нем не говорили. Иногда Барбара посещала своего отца, который жил совсем один на юге Франции у Средиземного моря. Он покинул Германию сразу же после поджога Рейхстага. К бешенству и разочарованию целой банды национал-социалистских студентов, обнаруживших его дом пустым, когда они в него ворвались, чтобы показать красному тайному советнику, что о нем думает истинно немецкая молодежь. Истинно немецкая молодежь была исполнена решимости зверски избить знаменитого на весь мир старика, а потом усадить его в машину и отвезти в ближайший концентрационный лагерь. Банда бушевала, потому что на вилле тайного советника оказалась лишь дрожавшая от страха экономка. Чтобы хоть кое-что сделать для Германии и придать известный смысл этой ночной прогулке, они немного потрясли старуху и заперли ее в погребе, а сами развлекались в библиотеке. Истинно немецкая молодежь топтала произведения Гёте и Канта, Вольтера и Шопенгаура, Шекспира и Ницше. «Все это марксизм!» — орали молодчики в мундирах. В горящий камин полетели труды Ленина и Фрейда, а молодчики радостно плясали. На обратном пути молодые люди говорили, что все же провели несколько приятных часов в доме тайного советника. «А если бы старый осел сам был дома?» — восклицали весельчаки. «То-то была бы потеха!» Тайный советник увез в чемоданах самые важные бумаги и малую, но самую любимую часть библиотеки. Проведя несколько недель в путешествии по Швейцарии и Чехословакии, он осел на юге Франции. Он снял небольшой домик, в саду были несколько пальм и прекрасные цветники, и был вид на море. Старый господин редко выходил, он большей частью сидел один дома. Часами он бродил взад-вперед по своему саду или сидел у дверей и не мог досыта наглядеться на бесконечно меняющиеся краски моря. — Это такое утешение, — говорил он Барбаре. — Мне так хорошо, когда я вижу эту прекрасную воду. Все то время, что меня здесь не было, я не помнил, какое синее оно бывает Средиземное море. Все немцы, заслуживающие этого имени, тоскуют по нему и почитают его как святую колыбель нашей культуры. И вот вдруг оказывается, что его надо ненавидеть. Немцы хотят силы освободиться от его нежной власти, от его милости. Они воображают, будто могут обойтись без его прекрасной ясности. Они кричат, что она им надоела, но это их собственная культура. Значит, им надоела собственная культура. Значит, надо уничтожить все то великое, что они сами подарили миру. «Кажется, дело обстоит именно так. Ах, эти немцы! Сколько им еще придется страдать! И какие ужасные страдания они еще причинят другим!» Национал-социалистское государство конфисковало дом и имущество тайного советника. Оно лишило его гражданства. Брукнер лишь из заметки во французской прессе узнал, что он лишен гражданства и что он больше не немец. Через несколько дней после того, как он прочел эту заметку, он снова приступил к работе. «Это будет толстая книга», — писал он Барбаре, — «и она будет называться «Немцы». В ней я соберу все, что о них знаю, все о моих страданиях и надеждах, связанных с немцами. А я-то много о них знаю. Я многого опасаюсь, и я все еще не теряю надежды». Страдая и раздумывая, он проводил дни у чужого любимого берега. Иногда проходили целые недели, когда он не произносил ни слова, кроме нескольких французских фраз с девушкой, убиравшей дом. Он получал много писем. Его прежние ученики, теперь находившиеся в эмиграции или в отчаянном положении в Германии, обращались к нему за словом утешения и совета. «Ваше имя остается для нас воплощением другой, лучшей Германии», отважился написать ему кто-то из баварской провинции, правда, измененным почерком и без обратного адреса. Такие признания и уверения в преданности тайный советник читал с болью и благодарностью. Он думал, «Ведь все эти люди, которые так чувствуют и пишут, терпели все это, виноваты во всем этом, в том, что наша страна стала такой, какова она сегодня». Он откладывал письма в сторону и снова раскрывал свою рукопись, которая медленно росла и обогащалась любовью и знанием, печалью и упорством, глубоким сомнением и еще более глубокой, хотя и обусловленной тысячу оговорок, убежденностью. Бруктон знал, что в другом маленьком городе на юге Франции, не далее чем в 50 километрах от него, живут Теофиль Мардер с Николеттой. Как-то раз они встретились на прогулке и поздоровались, но не договорились о встрече. Мардер, как и Брукнер, не был склонен к общению. У сатирика прошло его веселое озорство. Ужас при о немецкой катастрофе заставил его умолкнуть. Как и Брукнер, сидел он часами в садочке, где были пальмы и цветущие кустарники, и смотрел на море. Но в глазах Мардера не было тихой задумчивости. Они были беспокойны, они пылали, они безутешно блуждали над огромной мерцающей равниной моря. Голубоватые губы не утратили сосущей и чмокающей подвижности. Только теперь с них не слетало проклятий. Остались беззвучные жалобы. Теофиль, прежде так прямо державший голову, сидел теперь сгорбись. Свинцового цвета руки лежали на худых коленях, такие усталые, будто он уже никогда не сможет ими шевельнуть. Он сидел неподвижно, лишь глаза блуждали, и губы продолжали жалобный беззвучный разговор. Иногда он вздрагивал, словно его напугало чье-то ужасное лицо. Тогда он с трудом поднимался и вскрикивал, глухо, по-стариковски покряхтывая. «Николетта, идем! Я прошу тебя, идем немедленно!» И Николетта выходила из дому. На ее лицо теперь легли усталость и меланхолическое терпение, не идущее к смело изогнутому носу, резко очерченному рту и выпуклому лбу. Щеки стали шире и мягче, в прекрасных распахнутых глазах не было уже того вызывающего блеска, который прежде так притягивал и так будоражил. Николетта уже не казалась упрямой и высокомерной девушкой, но женщиной, много любившей и много страдавшей. Она пожертвовала своей юностью. Одержимая чувством, в котором судорожная истерика сочеталась с подлинным огнем, драгоценным волнением сердца, она подарила свою юность человеку, ставшему теперь старой развалиной. «Чего тебе, Теофиль?» — спрашивала она. Образцовый выговор у нее сохранился, несмотря на все перемены в ней происшедшие. «Чем тебе помочь, милый?» А он стонал, будто увидел страшный сон. «Николетта! Николетта, деточка моя! Ах, как страшно! Слишком страшно! Я слышу крики тех, кого пытают в Германии. Я слышу их так отчетливо. Ветер носит их по морю. Палачи заводят граммофон во время адских процедур. Это подлый прием. Они затыкают рты несчастных подушками, заглушают крики, а я их все равно слышу. Я все слышу! Бог покарал меня». Он наградил меня самым чувствительным слухом среди смертных. Я — мировая совесть, я слышу все. Ах, Николетто, Николетто, деточка моя!» Он цеплялся за нее. Измученные глаза блуждали по южному ландшафту, и мирный пейзаж наполнялся чудовищными фигурами. Николетто касалась ладони его горячего, мокрого лба. «Я знаю, мой Теофиль», — говорила она ему с нежностью. «Ты все слышишь, ты все видишь. Тебе надо отчитаться перед миром в своих познаниях. Это и для тебя, и для мира будет полезно. Тебе надо писать, Теофиль. Тебе надо писать!» Целый год умоляла она его, чтобы он работал. Она страдала от его окостенения, от этого столбняка, Она восхищалась им, она считала его величайшим среди живущих, она не хотела его видеть в стороне от событий, в своих мечтах она видела его решительно призывающим мир опомниться, бьющим тревогу. Но он на все отвечал ей. «Что же еще писать? Я все сказал, я все знал заранее, я разоблачал обман, я чувствовал запах гнили». Если бы ты только знала, деточка моя, как тяжко все знать заранее. Мои книги забыты, словно никогда и не были написаны. Собрание моих сочинений сожгли, мои пророчества унес ветер. И все же то, что делается сегодня, весь этот несказанный ужас — только эпилог к моему пророческому творчеству. В моих произведениях уже есть все, все предвидено, даже то, чему еще предстоит случиться. Самая страшная, конечная катастрофа. Я это уже выстрадал, уже придал этому форму. Что же мне еще писать? Я ношу в себе страдания мира. В моем сердце разыгрываются все катастрофы, и настоящие, и будущие. Я, я, я! В этих трех звуках, в этом «я», Помутившийся разум запутался, как в ловушке, и он умолк. Голова, облагороженная страданием, она казалась теперь более изящной, нежной, более строгой, совершеннее вылепленной, чем раньше, склонилась на грудь. Феофили внезапно заснул. Николетта вернулась в дом, остановилась в темной прохладной передней. Медленно подняла она руки и закрыла лицо. Она хотела рыдать, но слезы не шли, она слишком много плакала. Николетта шептала, «Я больше не могу. Я больше не могу. Мне надо уехать отсюда. Я не выдержу». Разбросанные по разным городам, по разным странам, жили люди, которых Хендрик называл некогда своими друзьями. Некоторым жилось хорошо. Профессору, например, жаловаться было не на что. Мировая слава такого масштаба не приедается. Профессор вполне мог рассчитывать, что до конца дней будет жить в замках с барочной мебелью и гобеленами или в княжеских апартаментах лучших гостиниц. В Берлине не хотят, чтобы он ставил там пьесы из-за того, что он еврей? Отлично! И даже более того, тем хуже для берлинцев. Профессор, щелкая языком, сердито ворчал несколько дней и в конце концов решил, что он и так последнее время был слишком занят. Пусть теперь берлинцы обходятся без него и сами ставят пьесы. Пусть этот Хевген разыгрывает комедии перед своим фюрером. Ему, профессору, еще в этом сезоне предстоит поставить большую оперетту в Париже, две шекспировские комедии в Риме и Венеции и нечто вроде религиозного ревью в Лондоне. Кроме того, предстоят гастрольные поездки с коварством и любовью и летучей мышью по Голландии и Скандинавии. А весной его ждут в Голливуде. Он подписал контракт на фильм. Обоими его театрами в Вене управляли Фрейлейн Бернгард и господин Кац. О них тоже не приходилось тревожиться. Иногда господин Кац с тоской вспоминал веселое время, когда он надул берлинцев мрачной драмой вина, выдав себя за испанского невропатолога. «Да, в тех шутках был размах», — говорил он, пощелкивая языком, почти так же внушительно, как его господин и повелитель. Теперь уже ничего не предпримешь Эдекова с душой Аля Достоевский. Господин Кац окончательно сослан в неизменную деловую сферу. Приуныла и Фрейлин Бернгард, она вспоминала Курфюрстендам, она вспоминала Хевгина. Какие великолепные, какие злые у него глаза, вспоминала она мечтательно. Моего Хендрика, вот кого мне больше всего жалко отдавать нацистам. Право же, слишком жирно для них такое прекрасное создание. Правда, и теперь один юный венский бонвиван, хоть и не столь демоничный, как Хевген, но зато тем более галантный и невзыскательный, называл ее розой и щекотал ей подбородок. Новый взлет, новый триумф, превзошедший все берлинские успехи, затмивший их, выпал на долю Доры Мартин в Лондоне и Нью-Йорке. Она училась английскому с усердием тщеславного школьника или авантюриста, желающего завоевать незнакомую страну. Теперь она могла себе позволять на новом языке все те своевольные экстравагантности, которыми прежде очаровывала Берлин и ошеломляла его. Она растягивала гласные, она ворковала, жаловалась, хихикала, ликовала, пела. Она была дикой и угловатой, как тринадцатилетний мальчик, невесомой, легкой, как эльф. Ее импровизации казались небрежными и капризными. На самом же деле, как тщательно был измерен каждый нюанс, как точно и вдумчиво рассчитаны все интонации и строгающие смех и слезы у очарованной публики. Хитрая Дора знала, что любят англосаксы. Она была ровно на йоту сентиментальнее, на йоту женственнее и нежнее, чем в Германии. Она теперь реже позволяла себе грубые и хриплые тона. Зато она чаще трогала невинно детским, беспомощным, широко раскрытым взглядом. «Я чуть-чуть видоизменила свою манеру», — говорила она, кокетливо втягивая голову в плечи. «Ровно настолько, насколько нужно, чтобы понравиться англичанам и американцам». Она ездила из Лондона в Нью-Йорк и обратно, и в каждом городе играла по сто раз одну и ту же вещь. Днем она снималась в кино. Удивительно, как у нее на все хватало сил». Узкое детское тело, казалось, не знало усталости, словно одержимое какой-то демонической силой. Американские и английские газеты прославляли ее как величайшую актрису Земли. Когда она после спектакля на четверть часа появлялась в гостинице «Совой», оркестр играл в честь нее тушь, и все присутствующие вставали. Актрису-еврейку, изгнанную из Берлина, почитали обе англосаксонские столицы. Она была принята английской королевой, принц Уэльский прислал ей розы, молодые американские писатели писали для нее пьесы. Иногда журналисты, приезжавшие из Вены или Будапешта, чтобы взять у нее интервью, спрашивали, нет ли у нее желания как-нибудь вновь сыграть в немецкой пьесе. Она отвечала, «Нет, у меня нет охоты. Я уже не немецкая актриса». Но иногда она думала, что говорят в Берлине по поводу моих новых успехов, знают ли. «Конечно, знают. Надеюсь, они там злятся хоть немного, ибо радоваться моим победам там некому. А ведь сотни тысяч людей притворялись, будто пламенно любят меня. Так пусть хоть позлятся, чтобы не вовсе меня забыть». Большой английский фильм, в котором она играла главную роль, показали в Берлине. Но он шел всего несколько дней, потом разразился скандал. Министр пропаганды приказал организовать «Стихийное возмущение». В кинотеатре сидели переодетые в штатское штурмовики. Когда лицо Доры Мартин появилось на экране крупным планом, эти типы, сидевшие по всему залу, стали свистеть, горланить, швырять вонючие бомбы. «Долой проклятых евреек с немецкого экрана!» — ревели переодетые хулиганы. Погасили свет, представление сорвалось. В паническом страхе покидали кинотеатр любопытные, решившие поглядеть подозрительный фильм. «Все похожие на евреев...» а посмотреть на Дору Мартин пришло довольно много евреев, были задержаны и избиты. Министерство пропаганды распространило в Лондоне сообщение, что либерально настроенное немецкое правительство разрешило фильм, но берлинская публика не может терпеть такого рода зрелищ. Общественное возмущение непосредственно, сильно, но вполне понятно. Отныне все фильмы с участием Доры Мартин должны быть запрещены. Когда Дора узнала, что из-за нее, или, по крайней мере, из-за ее изображения на экране, избивали евреев, она корчилась от отвращения, будто ее рвало отравленной едой. «Негодяи — Негодяи! — бормотала она, и глаза ее пылали гневом. — Подлые, низкие негодяи! Она потрясала кулаками. Она походила, лицо овеянное рыжей гривой, на народную героиню, взывающую к мести. Во многих городах жили они, во многих странах искали прибежище. Оскар Хакроги, например, пока остановился в Праге. Он не был ни евреем, ни коммунистом, но старым поборником литературного авангарда. Он верил в театр, как в моральное учреждение. Он верил в вечные идеалы справедливости и свободы. Вопреки столь многим разочарованиям, он не хотел отказаться от своей наивной доверчивости. Для него не было места в Новой Германии. Полной решимости продолжать благородные традиции доброго старого франкфуртского времени, он в Праге сразу же отправился на розыске тех, кто мог бы понять его энтузиазм и предоставил бы ему в распоряжении несколько тысяч чешских крон. В одном из погребков близ Праги он хотел открыть литературные подмостки. Он нашел кредиторов, денег они дали мало. Он нашел погребок и несколько молодых актеров, и пьесу, в которой очень много говорилось о человечестве, о заре лучшей жизни. Он работал с молодыми актерами, пьеса была поставлена. Шмиц, оставшийся верным своему другу, заведовал финансами, а Кроге, упрямый идеалист, своенравный мечтатель о высоком и прекрасном, хотел остаться ничем не тревожимой в чистой сфере искусства. Ах, не всегда удавалось Шмидцу оставлять его на этих высотах. Не хватало самого необходимого. Никогда бы Кроги, старый представитель богемы, знакомый с денежными затруднениями, но не знавший настоящей бедности, никогда бы он не поверил, что со столь смехотворной денежной суммой можно содержать хотя бы самый скромный театр. Но пока дела кое-как шли. Пока еще. Хотя к экономическим затруднениям прибавились и политические. Ибо немецкое посольство в Праге, тяготясь пацифистской экзальтации эмигрировавшего из Гамбурга театрального директора, настраивало против него местную власть Кроги и Шмидц оборонялись, были стойки, не уступали, но при этом оба худели и старели Шмиц вовсе уже не глядел таким розовым, а на в лбу и вокруг кошачьего рта Кроге залегали все более глубокие складки По разным городам, по разным странам Джульетта Мартенс по прозвищу принцесса Тибаб, дочь вождя из Конго, нашла место в маленьком кабаре на Монмартре. С полуночи до трех утра она демонстрировала американцам, все реже наезжавшим в Париж с тех пор, как упал доллар, несколько подвыпившим господам из французской провинции и нескольким сутенерам свое прекрасное тело и свою изысканную чечетку. Она выступала почти голая, только маленький бюстгальтер из зеленых бусинок и купальные штанишки из зеленого атласа, совсем маленькие, но зато с большим пучком зеленых страусовых перьев сзади. Намекая на это птичье великолепие, она утверждала, что она птичка. Она повторяла это многократно. «Я птичка, я прилетела из-за океана, чтобы здесь на Монмартре свить себе гнёздышко». Но она очень мало походила на птичку. Огромная комната на Рюдо-Мартир отнюдь не напоминала гнездышко. Она была мрачной и выходила на тесный грязный двор. Единственным украшением на голых пятнистых стенах была фотография актера Хендрика Хевгина. Однажды, в приступе бешенства и боли, Джульетта ее разорвала, но потом тщательно склеила обрывки. Правда, рот Хендрика получился несколько кривым, придавая лицу вероломное выражение, и поперек лба, как шрам, проходила полоса клея, но в остальном его красота была безупречно восстановлена. По первым числам каждого месяца Джульетта брала у швейцара родного дома, владельца которого она не знала, маленькую денежную сумму, посылаемую Хендриком. Жалования в на Монмартре и поддержка из Берлина составляли вместе как раз столько, сколько нужно было для жизни. Можно было не ходить на панель. Она почти ни с кем не виделась, любовника у нее не было. О своих берлинских приключениях она ни с кем не говорила, частью из страха лишиться жизни или, по крайней мере, маленькой ежемесячной ренты, частью, чтобы не доставлять неприятности Хендрику, ибо сердце ее принадлежало ему. Она ничего не забыла и ничего не простила. Ежедневно, хоть раз в день, она с ненавистью и ужасом вспоминала полутемную камеру, в которой так много выстрадала. Она думала о месте, но месть эта должна быть большой и сладкой, а не убогой и жалкой. Долгие часы долгого дня принцесса Тибаб валялась в грязной постели и мечтала. Вот она вернется в Африку, соберет вокруг себя всех чернокожих, станет их королевой и госпожой, и поведет свой народ к большому восстанию, к большой войне против Европы. Белая часть света созрела для гибели. С тех пор, как к Джульетте пришли служащие берлинской тайной полиции, она знала это совершенно точно, наверняка. Белая часть света должна погибнуть. Принцесса Тибаб мечтала пройтись победным маршем со своими темными братьями по столицам Европы. Кровавая баня должна смыть позор, покрывший эту часть света. «Наглые господа станут рабами», и любимым рабом дочь вождя видела у своих ног Хендрика. «Ах, как она будет измываться над ним! Ах, как она его избалует! Она уйдет лысый череп цветами, но этот венец он будет носить, ползая на коленях. Униженный, украшенный, как самая драгоценная добыча, он, этот негодяй, ее возлюбленный, будет следовать за ней в ее свете. Так мечтала черная Венера, и сильные грубые пальцы играли красной кожаной плеткой. Однажды во время одной из вечерних прогулок Джульетта увидела в потоке людей, лившемся к площади согласия, Барбару. Супруга Хендрика, так долго являвшаяся предметом зависти и сожаления Джульетты, шла быстро, погруженная в раздумье. Джульетта кончиками пальцев дотронулась до ее рукава и сказала глубоким грубым голосом ⁇ Бонсуар, мадам! ⁇ и при этом слегка наклонила голову. Когда та удивленно подняла глаза, негритянка уже прошла. Барбара увидела только широкую спину, но и та скоро исчезла за другими спинами, за другими телами. По разным городам, по разным странам. Иные жили в Дании, иные в Голландии, кто в Лондоне, кто в Барселоне, кто во Флоренции. Другие подались в Аргентину, некоторых занесло в Китай. Николетта фон Нибур, Николетта Мардер вдруг объявилась в Берлине. С красными чемоданами и картонками, довольно-таки обтрепанными и потрескавшимися, она появилась в квартире Хендрика Хевгена у площади Рейхсканцлера. «Вот и я», — сказала она и попыталась сверкнуть глазами. «Я больше не могу. Теофиль великолепен, он гений, я люблю его больше, чем когда-либо, но он поставил себя вне времени, в нереальных обстоятельств». «Он стал мечтателем, парсифалем. Я этого не в силах выдержать». «Ты понимаешь, Хендрик? Я не в силах!»